Глава 15. «Пока нет», — дракон дал понять, что еще немного, и он точно лишит кого-то жизни. Я не успела ничего ответить. Всё пространство вспыхнуло алым пламенем, обдавая мою кожу приятным теплом. А в следующий миг мы уже стояли в той самой спальне, в которой я пришла в себя. «Почему ты покинула покой с чужим мужчиной, еще и в таком виде?» Меня слегка встряхнули. Рейн стоял очень близко. Я ощущала на себе жар его огромного драконьего тела. Интересно, какая температура у этого вида существ? Рептилии — хладнокровные животное, но у этого ящера будто вулкан внутри спрятали. «Вам объяснили», — ответила я спокойно, ловя себя на мысли, что в сыром помещении нагло греюся своего похитителя. Я испугалась огня. «Он напугал тебя?» — грозный взгляд в сторону рожевого шарика. Бедняга сжался до размеров меча для настольного тенниса. Он... Вы сказали коснуться его. Несмотря на милый вид шарика, даже сейчас одна мысль о том, чтобы прикоснуться к нему, пугала меня. Я никогда не сталкивалась с магией, и особого доверия магические предметы у меня не вызывали. Особенно, если их создал злобный дракон, который терпеть меня не может. «И что?» — пожал плечами Рейн, но злиться почему-то перестал. В его глазах появились озорные смешинки. «Стоп! Он смеется надо мной?» «Попробуй прикоснись». Будто с немому приказу, огненный шар подлетел ко мне, обдавая новой порцией тепла. Только теперь поняла, что это тепло Рейна. Плоть от его плоти. Или, правильнее сказать, магия от его магии? «Боюсь», — впервые честно призналась дракону в своих чувствах. На его губах тотчас появилась усмешка. Конечно, он-то с его силой и мощью наверняка не знает, что такое страх. Он сильный мира сего, бояться должны его. «Касаться огня — безумие, а я еще не сошла с ума», — прозвучало не слишком уверенно. «Чтобы коснуться огня, нужно мужество», — поучительно произнес Рейн. «Женщинам оно не свойственно, увы». С притворным сожалением цокнул он. «Вы слабое создание». Я посмотрела в глаза и на мирному ящеру. Он считает, во мне нет мужества? Если бы он только знал, сколько силы самообладания нужно, чтобы принять одни единственные непростые роды или же родить на свет нового человека, то вряд ли стал бы бросаться такими словами. Коснуться огня? Я в своей жизни касалась самой смерти, вырывая из её когтистых лап молодых матерей и младенцев. «Ладно», — хладнокровно заявила я, поднимая руку. «Коснуться? Если дракон хочет меня убить, рано или поздно он это сделает. Что бы он ни задумал, в любом случае доведет все до конца». Указательный палец медленно приблизился к рыжему пылающему шарику. Секунда, одно движение, моя кожа соприкоснулась с огнем. И в тот же миг я распрощалась со своей жизнью. Глаза ослепила яркая алая вспышка света, лицо опалило жаром. «Странно, но этот огонь не сжёг меня». Он ласково коснулся тела, наполнив каждую его клеточку. На миг я почувствовала себя ведьмой, охваченной пламенем костра, который проникает в тело и ласкает его, дразнит, но не причиняет ни капли боли. Всё стихло так же внезапно, как началось. Тепло пропало вместе с рыжим шариком. «Что произошло? Что со мной сделал этот ящер?» Открыв глаза, я с удивлением обнаружила у себя на руке огненную бабочку. Ее рыже алые крылья трепетали, взметая в воздух снопы искр. Витиеватый узор на них переливался, будто она тлела изнутри. «Это магия. Сомнений быть не может. Передо мной настоящая магия. Ни одно насекомое в мире не может обладать такой красотой и завораживающим сиянием». Бабочка притягивала взгляд. От нее невозможно было оторваться. Она вся сотканная из магии огня, сидела у меня на руке и дарила тепло. То самое, в котором я так нуждалась. Невероятно. Как ни странно, слова принадлежали не мне. Рейн смотрел на бабочку с не меньшим удивлением, чем я. Такое чувство, будто это не я, а он впервые увидел магию. Как? Как ты это сделала? Впервые за все время нашего неприятного знакомства дракон стянул с себя маску презрения и высокомерия. Он смотрел с совершенно искренним, неподдельным изумлением, будто я сотворила чудо. А что я-то? Он сам заставил коснуться огня. Откуда мне было знать, что за фокусы проворачивает этот ящер? Просто коснулась, пожала плечами на всякий случай, делая маленький шаг назад. Присутствие Рейна начало давить на меня пуще прежнего. Он больше не злился. Дракон мной заинтересовался, и это было еще хуже коснулась магии и превратила ее в живое существо, вскричал Рейн. И я натурально отскочила от него. Да что случилось-то? От взгляда этого сумасшедшего, устремленного на меня, мне сделалось плохо. Так смотрят на русалку, внезапно свалившуюся в руки прямо с неба, со смесью изумления, страха, неверия и в то же время с обожанием. А чего вы ожидали, заставляя меня касаться магии, воскликнула я. Наделись, что я сгорю? Нет, я был уверен, что ровным счетом ничего не произойдет, огорошил меня Рейн. Структура шара была стабильной, он не должен был трансформироваться, не мог. Просто не мог превратиться во что-то живое. Дракон уставился на огненную бабочку на моей руке. Опустив взгляд, я не смогла удержаться и слегка погладила ее сияющие крылья. Я едва касалась их подушечками пальцев, но по всему телу начал расходиться приятный жар, будто я погрелась у камина. «Виктория», — прозвучало так низко и хрипло, что мне сделалось не по себе. Я ощутила себя особенно уязвимой, но природу этой угрозы понять не могла. Дракон всегда был грозным, но именно сейчас он стал по-змеиному опасным. «Ты...» — он смотрел неотрывно, как кобра на добычу, которую собирается обвить и задушить в своих смертельных объятиях. «Вечно я у вас во всем виновата. Вечно я у вас во всем виновата прошептала я, пытаясь хоть как-то разрядить обстановку. «Пусть Рейн продолжает язвить и хамить, чем вот так вот смотрит на меня, будто видит перед собой редчайший экспонат китайской культуры». И вдруг он улыбнулся. Тонкие губы расплылись в легкой усмешке, только смеялся он не надо мной, как ни странно. «Не может быть», — прошептал Рейн, буквально пожирая меня взглядом. «Этого просто не может быть». Он начал обходить меня по кругу, словно решил рассмотреть со всех сторон еще раз, да повнимательнее. «Что происходит?» — задала прямой вопрос. «Чувствую, что сейчас происходит что-то очень серьезное, а понять, что именно, не могу». «Расскажи о себе», — неожиданно попросил Рейн, проигнорировав мой вопрос. «Кто ты? Чем занималась в своем мире? Из какой ты семьи?» «Что это с ним?» Раньше дракон интересовался моей жизнью очень неохотно. Скорее для того, чтобы иметь общее представление о том, с чем ему пришлось иметь дело. «Почему я должна отвечать на ваши вопросы?» Вскинула бровь, решив дерзнуть. Бабочка на моей руке как-то очень радостно взмахнула крыльями, рассыпав вокруг себя алые искры. «Что такого произошло, что вы вдруг мной заинтересовались? Объясните. Иначе не получите никаких ответов». Я чувствую, что в этот момент нужна ему сильнее, чем он мне. Дракону плевать на людей и на холеру. Именно поэтому он воспринимал меня как обузу. Но сейчас что-то изменилось. Я заинтересовала его. И здесь каким-то образом замешана магия».